Текст 6. «И видел я Отца Небесного, и говорил с Ним, и сказал Он, «Сын мой, то, что я тебе показываю, это структура входа в структуру бесконечного и реально растущего вечного света, света добра, любви и понимания. Это структура входа в систему управления на уровне расширенного сознания и точное восприятие реальной картины мира как суть слов и действий моих. Я покажу тебе структуру цифр и их значения так, как ты их знаешь». И были мы в пространстве света, где из центра света выплывали цифры, значение которых в определенном направлении я знал. И видел я цифру один, и видел импульс Создателя, направленную в структуру мира, где мир строится и создается гармонично. Где человек познанием Создателя формирует импульс души, включающий в себя структуру мира. Где человек и Создатель в импульсе созидания и спасения, как структура создания едины. И видел я цифру 2, и видел Дух Создателя, который складывает песчинку за песчинку, строя мир. И в каждой песчинке мир храма. И воспроизводя его как мир истинный, Дух Создателя идет и присутствует в каждом человеке. Где человек – Сын Создателя. Где Сын Создателя выделен через познание света и спасения каждого человека, как и себя лично. Где сам человек решает поставленную значок познанием Создателя через Духу. Проявившись структуру мира, воспринимает и по первичной задаче Создателя, данной каждому человеку, строит мир через духовный посыл, как через познание света мира, где путь Сына Отца, в котором Отец. И видел я третью цифру. «И видел сферу мира, и видел Создателя, который проявил и показал мир, и вёл человека в мир через структуру его сознания, воспринимающий, видящий реальный мир, мир гармонично развивая, и сам человек, имея структуру сознания, познаёт задачи, поставленные перед ним и им самим в мире, как задачи развития его сознания, жизни, физического тела, через знания, данные Создателем каждому человеку, и человеку, структурирующему своё сознание в реальном мире». Я видел цифру 4. Я видел импульс, направленный Создателем на гармонизацию мира, как импульс духовный, в который вложены знания души, структуры развития духа и восприятия сознания, где все и сразу спасено, где спасены все, где мир есть мир. Я видел человека, дающего импульс на восстановление физического тела, и что данный импульс менял события и физическую реальность, как материю, нормируя личность того человека, кто делает и того, кто обращается». Я шел дальше и цифру 5. Я Создателя, который вечен, который постоянно делает действия на правильное развитие и понимание человека мира и своей жизни, как жизни вечной. Создатель, который вечен, создает только вечное, и это уровень нашего осознания и понимания жизни. «Я видел человека, который живет вечно, как и другие люди. Я спрашивал у него, как делает он жизнь жизнью. Он говорил мне, я понимаю жизнь, данную мне, как и каждому человеку, как жизнь вечную, познанием Создателя». И он говорил о своем осознанном выборе, который был понятен, о развитии познания физического тела, выстраивании структуры учения о жизни вечной и принятии его по воле своей каждым человеком. Он говорил об объединении Царства Небесного и Земного. И видела цифру 6. И видел сефиру, наполненную светом, и видел сферы макроспасения и микроспасения, и видел решение данных личностью, выбранных и поставленных человеком задач по спасению всех, а также в личностном восприятии света спасения себя. И видел я цифру семь, и видел я Отца Небесного, и Он сказал, «Сын мой, ты подошел к познанию цифр, как структуры света и спасения, седьмой лист книги твоей, как и сама цифра семь» где каждый человек по макрозадаче спасения всех и спасению лично себя получит результат. Как и ты по данной цифре получил свет цифры имени своего и свет знаний, символ, код и цифры. Сам результат – основы той задачи, которую ставлю перед каждым человеком, как и перед тобой. Выполнение происходит через духовный посыл. Это объединение многих цифр и объединение души, духа, сознания, духовного посыла, развивающего жизнь и несущего свет, где ключ, находящийся в душе – вера человека. И цифра 7, как открытие света души. Имеющий ключ имеет результат, гармоничное развитие. И видел я Отца Небесного, и видел, как из света появляется цифра 8. И сказал Отец Небесный, я даю тебе знания там, где ты сам делаешь и выстраиваешь определенный путь. Путь знаний, как реальный свет. И видел я бесконечность, и в ее структуре вечное проявление света. И вот как рождается света и делает свой личностный путь по структуре информации света, сам человек. Как выстраиваются координаты центра структуры бесконечности, сферы света и прохода духовного посыла и цифра 3. Как структура расширенного сознания и восприятия мира и цифра 3. Как полюс с минусом и плюсом, с гармония с сознанием, как минус бесконечность и плюс бесконечность, как проявление физического тела человека и как координаты прошлого, настоящего и будущего. Я даю цифры так потому, что они соединены с миром и миром человека, имея структуру аберрационную и наполненную света Я также видел путь света в структуре будущих событий бесконечности, где строил реально 8 сфер, наполняя каждую сферу реальной цифрой и знанием значения цифры. Затем, перенося данную структуру, наполненную светом из души, сознание, получал физическую материю, то есть знание души переносил, выполняя и развивая свое сознание в структуре восьми цифр, восьми сфер и восьми клеток, как первичной родовой структуры несущая в себе все знания, получая через цифру 7 как результат регенерацию любой материи и информации в мире, и физическом теле. Как и каждый человек, через знание цифры 8 написанное в наклоне, получил доступ через человека к свету Сына Отца Небесного в котором Отец, и через его учение о к свету мира каждого человека. Имея бесконечную структуру развития, человек, осознающий это, уже вечен, уже создает, как и создав, одну физическую клетку через структуру создания, увидев целостный и реальный мир. И шел я дальше в свете, и видел нового Отца Небесного, и цифру 9, цифру нового человека, познающий познавшего мир по истинным знаниям Отца Небесного. И сказал Отец, «Сын мой, я вижу тебя, как и каждого человека, я рад тому, что встретился именно с тобой». «Как и ты рад мне и каждому человеку. Ты начал свой путь ко мне и от меня сначала начал. Пройдя, ты сказал, как и каждый человек, «Мир тебе, мир дома твоему». «И каждый видел, обрел мир, каждый видел, обрел дом, каждый пригласил меня, и я зашел мир человека, в его дом, и принес человеку мир, мир мира, мир дома, мир человека и мир сему, мир создавая». «Я видел, — сказал Отец, — как человек познает переход мира в мир и мир миров, как Царство Небесное земное». Я видел и путь, проходя который человек говорит «Мир вам, мир тебе», где человек говорит «Здравствуйте», желая долгой и вечной жизни другому, как и себе, желая здоровья и долголетия, думая и выстраивая свое сознание в направлении, где он, видя и узнавая мир по своему выбору и знаниям, желая двигаться далее по своему пути» непрестанно познавая новое, открывая для себя и других мысль о счастье и любви в мире и на земле, проявление личности и духовности, соединение в себе как человеке, божественное и человеческого, использование знаний во благо и спасение, развивая знания, которые могут воспользоваться и спастись все, как и каждый человек личностно, ставя перед собой за счет спасения всех, реальное спасение и себя со всеми. И благодарил я Отца Небесного за знание которое Он дает каждому человеку.